Глава восьмая. Глеб Сергеевич Воробьев и его затяжной шок. Воробьев категорически не любил пятницы. Пожалуй, он и сам не смог бы объяснить, почему. Конец рабочей недели и настроение соответствующее. Вроде впереди выходные. Хотя выходные он сейчас тоже не жаловал, по той простой причине, что проводить их было не с кем. Раньше с Наташкой, а теперь с Серебряным Снегирем, что ли? Свесив с кровати ноги, он провел ладонью по лицу и сморщился. Идти на работу – никакого удовольствия. Остаться дома – а на кой? Глеб Сергеевич сунул ноги в тапки, отшвырнул край одеяла, поднялся и подтянул семейные трусы. Посмотрел на себя в зеркальную дверцу шкафа, пришел к выводу, что живот пока в норме, особо не выступает, как у некоторых, и, довольный собой, зашаркал в сторону туалета. Вчера, с горя, он хлебнул литра полтора пива. Теперь голова была неприятно тяжелой, а во рту образовалась сухость. Вот она старость. Раньше пил водку с друганами и хоть бы что, а теперь... Фигурное катание, блин, с пивком, не посмотришь. Полночи бегал до ветру и плохо спал. А если действительно бросить пить, заняться спортом, начать правильно питаться? Салатики овощные, например, вполне нормальное блюдо. Со свиной отбивной в прикуску. Но до туалета Воробьев не дошел, потому что увидел на кухне Альку. Она сидела за столом на табуретке и с огромным аппетитом лопала яичницу с сосисками. «Привет, па!» – бросила она и хрумкнула огурцом. «А «Э -э, ты же в доме отдыха и или где там?» «Да срочно вернулась!» – ответила Алька, наливая молоко из пластиковой бутылки в стакан. «Не понравилось? А когда ты вообще вернулась-то?» «Ночью, но...» Воробьев почесал затылок, собрал мысли в кучу, вспомнил о том, что он в трусах и не мешало бы ей штаны натянуть, развернулся и остолбенел. В углу в плетеном кресле сидела светленькая голубоглазая девчонка и, поставив тарелку на колени, тоже уплетала яичницу с сосисками. Причем уплетала с отменным аппетитом. «Здравствуйте!» — сказала она и улыбнулась до ушей. «А это еще кто?» Чуть не ляпнул Глеб Сергеевич, автоматически сцепил руки перед собой и замер в позе «Только, пожалуйста, не бейте штрафной!» «Здрасте!» выдал он, кивнул и устремился сначала в туалет, а затем обратно в свою комнату. Молниеносно одевшись, Воробьев вновь заспешил в кухню. Острая ледяная мысль сверлила мозг, и оставалось только прочитать ее. «А они-то похожи. Точно похожи!» Он не стал анализировать это, даже не удивился, но необъяснимое предчувствие толкало его вперед. «Здрасте!» – еще раз произнес он, притормозив около двери. «Познакомься, папа!» – сказала Алька, отвлекаясь от еды. «Даша Кузнецова, моя сестра!» На невидимой машине времени Глеб Сергеевич Воробьев полетел в далекое прошлое. «Ух!» Захлопнулись дверцы и замигали кнопки на пульте управления. Кадры защелкали, перелистывая строчки голоса лица. Он сразу вспомнил письмо, имя, фамилию. Слишком тема была непростой и отчасти болезненной. До сих пор заноза в сердце сидела. Но как? Каким образом? Исходство. Они обе были похожи на мать. Глаза только у каждой отцовские. Или кто знает эту Дашу? Может, бабкины у нее глаза? Значит, Алька ездила не в дом отдыха, а в Волгоград. Решила и поехала. А с ним даже не обсудила, не посоветовалась. Его мнение вообще что-то значит или нет? «Он отец, между прочим!» «Люди добрые, да что же это делается?» Вспылил Воробьев. «А меня спросили?» Отчаяние смешалось со злостью, и первым порывом было отобрать тарелку у Даши и выставить девчонку за дверь. Она дочь наорать хорошенько, чтобы мозги на место встали. И когда она перестанет доводить его до белого коленя... Но он же выбросил письмо, порвал и выбросил. Клочки полетели в мусорную корзину, оставив проблему позади. Откуда Алька узнала? Какая еще сестра? Выдохнул Глеб Сергеевич, сунул руки в карман и брюк, качнулся на пятках и повторил гораздо громче. Какая еще сестра, я спрашиваю? Папа поморщилась Алька. «Что значит «какая»?» «Единоутробная, конечно!» «Даша тебе писала, объясняла!» От слова «единоутробная» у воробьева вспыхнули уши, и на лбу выступили капельки пота. Совершенно идиотское слово! Он попытался взять себя в руки, и это ему почти удалось. «Ладно, пусть девчонка поест и убирается отсюда!» «А Альке взбучку, взбучку устрою!» Только с замужеством ее разобрался. «А она новую дурь по-быстренькому сообразила!» «Познакомились? Замечательно!» «А теперь с катертью дорога!» «Полюбили друг друга? Переписывайтесь!» «Почта у нас исправно работает! Претензий нет!» Даша сидела тихонько, вцепившись в тарелку, И смотрела то на сестру, то на Глеба Сергеевича. Алька вела себя тихо, не вмешиваться и делить все на 10, а лучше на 110. Вот этим-то и приходилось заниматься. Своего отца Даша помнила плохо, вернее без подробностей. И этот высокий черноволосый мужчина с зелеными глазами и прямым носом, несмотря на явное негодование, вызывал неподдельный интерес, И от отчего-то нравился. Пожалуй, она представляла отца сестры именно таким. Крепким, подтянутым, внушительным. «Я не очень понимаю, что здесь происходит», — сдвинул брови Воробьев. «Ты Дарья Кузнецова?» «Ну да, я же тебе говорила», — доедая сосиску, ответила Алька. «Я не тебя спрашиваю, с тобой будет отдельный разговор». Орезанул Глеб Сергеевич и переключился на вторую головную боль. «Значит, это ты написала мне письмо?» «Да», — кивнула Даша. «Документы у тебя с собой есть?» «Да». «Доказательства?» «Папа», — протянула Алька. «Ты опоздал, я уже все проверила». «Сколько тебе лет?» Игнорируя дочь, спросил он. «Восемнадцать с половиной», — ответила Даша. «Господи, спасибо! Она совершеннолетняя!» — воскликнул Воробьев, глядя на потолок. «Почему-то именно этот момент показался ему спасительным. С девчонкой можно не церемониться. И до Волгограда она вполне доберется самостоятельно. Большая уже!» «Рад, что вы к нам заехали, Дарья!» Переходя на «вы», начал он. Ну когда, дорогая, вы планируете возвращаться домой? Вопрос этот меня очень беспокоит, знаете ли. Он и не собирался любезничать или сглаживать углы. Наоборот, мадмуазель Кузнецовой лучше сразу понять, что к чему. Нет, в действительности он ей вовсе не рад. До свидания, до свидания. А она не планирует, ответила Алька и, скрестив с отцом взгляды, очаровательно улыбнулась. Я старшая и несу за нее ответственность. Мы должны быть вместе, и Даша остается жить у нас. Воробьев мог предположить разные варианты развития событий. Например, мадмуазель Кузнецова гостит два, максимум три часа и убирается в освоясе. Он ей готов дать на дорогу денег. Пусть летит самолетом. Но даже в самом кошмарном сне, где присутствуют оборотни, вампиры и представители налоговой инспекции, он не мог увидеть такого. Хватит. Он был лоялен целых пятнадцать минут. Что происходит в его доме и когда это закончится? «Даша, извините нас». Произнес Глеб Сергеевич издевательским тоном и, схватив дочь за руку, потащил ее в гостиную. Есть вопросы, которые необходимо решить. Срочно. Успокойся и веди себя достойно, холодно произнесла Алька, когда они оказались одни. Даша, остается! Я так решила! Нет, прошипел Воробьев. Не остается. «Откуда ты узнала о ее существовании?» «Ты выбросил письмо, но оно пролетело мимо корзины». «Замечательно. Моя дочь сует свой конопатый нос, куда ей не следует. Кто тебе это мучил?» «Я запрещаю тебе переступать порог моей комнаты». «Говори, пожалуйста, тише», — нахмурившись, ответила Алька. «Некрасиво так себя вести». Она ждала этой минуты, очень долго и нетерпеливо ждала. Конечно, папочка взорвется, узнав о ее действиях. И, конечно, у него будет шок, когда он узнает о том, что гостья остается надолго. И не нужно было влезать в ее жизнь, не нужно было лишать ее той соломинки, за которую она однажды ухватилась. Гнилая, правда, оказалась соломинка, гнилая и скользкая но это никому не даёт права вмешиваться со своими чудовищными предложениями. О, она проделала длинный путь с Зубаревым ради гнева в глазах отца, ради его красных ушей и бледных щёк. Туда и обратно. Устала, ну и пусть. И еще она рванула в Волгоград потому, что сейчас ей необходим рядом близкий человек, и появился шанс обрести его. Может ли стать близкой малознакомая Даша? Неизвестно. Хотя Алька вспомнила, как сестра бежала к ней через двор, как трясла, радовалась, кричала. Фотографии. Не слишком-то счастливое детство. И тоже одиночество. Сердце предательски заныло. Шар еще этот. Глупость же, но Даша отдала его. А если верит в волшебство? А она верит то могла бы и два счастья себе оставить. Не оставила, не пожадничала. Ей Альке подарила, смешная, и в Деда Мороза верит. Да, нужно за ней приглядывать, младшая все же. Глеб Сергеевич открыл рот, захлопнул его и стукнул кулаком по столу. — Ты разболтанная неблагодарная девчонка! — У всех дочери как дочери. А у него сплошное недоразумение. За что ему такое наказание? Может, лет десять назад нужно было почитать специальную литературу о проблемах отцов и детей? А может, ему сейчас почитать? Вдруг еще не поздно? Воробьев сдвинул брови и бросил злобный взгляд в сторону кухни. — Почему же неблагодарная? — наигранно удивилась Алька. — За то, что ты разрушил мои отношения с Костиком, Предложил ему деньги и супер-пупер крутой джип. Я тебе очень благодарна. Вы с Зубаревым вообще молодцы! Постарались на славу. Ох, как же Воробьев надеялся обойти эту тему стороной! Алька претензий по этому поводу не предъявляла. Скорее всего, поначалу ничего не знала. И аккуратный ход конем мог навеки вечные кануть в лету. Но Костик идиот! Видимо, распустил язык. Гнать его надо в шею, теперь уж точно. Ха, дурак, сам себе свинью подложил. Выдумал чего-нибудь правдоподобное, но нет, мозгов, что ли, не хватило. Ха, моя упертая и принципиальная дочура ни за что его не простит. Не понимаю, о чем ты. Нарочно резко отмахнулся Воробьев, но в глаза Альки посмотреть не смог. «И это к делу не относится!» «Относится!» – холодным тоном возразила она. «Даша – моя сестра, и она остается, или...» «Только не нужно вот этих «или!» – воскликнул Глеб Сергеевич, чувствуя себя значительно хуже. Ноги ослабли, тело стало вялым, опять захотелось пить, И в туалет. Противная совесть, проснувшись, принялась ерзать и громко кашлять в области груди, отчего прежний настрой торопливо пошел на спад. «Два дня пусть живет, а дальше...» «Она останется до тех пор, пока сама не решит уехать», — ответила Алька. «И если ты будешь ее обижать...» «Короче, давай не будем ругаться. Скоро Новый год». «Даши не с кем его встретить, и я хочу, чтобы она осталась!» Слова и тон дочери кольнули Глеба Сергеевича в сердце, и это добило его окончательно. Он попытался прикинуть, сколько дней осталось до праздника, сбился и заскрипел зубами. «Да, он виноват!» «Подкупил Костика!» «Немного виноват!» «Но кто же заставлял парня становиться сволочью?» «А никто!» «И не намерен он терпеть здесь эту девчонку!» «Даша может остаться только до тридцать первого, а дальше до свидания!» Выдал он, взмахнув руками. «И отмечать с вами Новый год я не намерен. Сами будете на пару салаты кушать. На мое общество не рассчитывайте!» Алька побарабанила пальцами по краю стола, улыбнулась и крикнула. «Даша, иди сюда! Нужно перетащить диван в нашу комнату!» — Это мой диван! — воскликнул Воробьев, отстаивая своё имущество. — Я его выбирал, заказывал и ждал! — Па! — Сморщила нос Алька. — Не будь буржуем! Уютный бархатный диванчик еле втиснули между столом и шкафом. Глеб Сергеевич участвовать в акте вандализма отказался и гордо пересидел перестановку в кухне терпеливо, но с негодованием, слушая, как громыхают стулья и охают двери. — Бери левее, правее, поднимай, ниже! — доносился бодрый командный голос Альки и перед глазами Воробьева маячил поцарапанный паркет, сбитые углы стен и даже раскачивающиеся из стороны в сторону люстра. — Осторожнее! — Мысленно вскрикивал он и мужественно не двигался с места. Глеб Сергеевич все еще находился в шоке. Где-то в глубине души жила искренняя трепетная надежда, что происходящий страшный сон. Нужно лишь ущипнуть себя, и дальше все пойдет, как обычно. Он, Алька, и больше никого нет. И диван его стоит на прежнем месте. Воробьев на секунду замер, а затем ущипнул себя за ногу. «Бубухр! Бубухр!» – донесся до ушей грохот со скрежетом вместе. «Не помогу!» – простонал Глеб Сергеевич. Позже он молча с самым мрачным выражением лица оглядывал содеянное. «Мне кажется, здорово получилось!» – удовлетворенно произнесла Алька. Даша подошла к диванчику, погладила его. Точно перед ней был огромный плюшевый медведь, а не стандартный предмет мягкой мебели. «Да», — многозначительно выдал Глеб Сергеевич, быстро собрался и уехал на работу, громко хлопнув дверью. «А я вас точно не стесню», — расстроенно спросила Даша. «Ты эти разговоры брось», — рассердилась Алька. В этой квартире рота солдат разместиться сможет. И вообще, здесь главное я. Понятно? Она уперла руки в боки и улыбнулась. Понятно, выдохнула Даша. Мне сегодня в академию нужно. Препод должен вернуть черновик диплома с замечаниями. Хочешь, поехали со мной? Конечно, хочу. Отлично. Я тоже куда-нибудь поступлю. А работать уже сейчас устроюсь. «Не важно же кем, в Москве очень сложно найти работу». «Кто ищет, тот всегда найдет!» Приободрила Алька и, считая начало дня вполне удачным, подмигнула Даши. «Значит так!» — рявкнул в трубку Воробьев. «Каждый раз, когда мне захочется чая, кофе, какао, тоника, свежевыжатого сока, лимонада или минералки...» «Я буду звонить вам, мои дорогие сотрудники отдела кадров. И только тогда, когда вы найдете мне нормальную секретаршу или помощницу, я сниму с вас почетную обязанность приносить мне стакан воды. Ясно?» Не дожидаясь ответа, Глеб Сергеевич швырнул трубку на аппарат, схватил со стола мобильник и набрал номер Зубарева. «Андрюха, привет!» «Здравствуй». «Ты никогда не отгадаешь, что очебучила моя драгоценная дочь!» Выдал воробьев, мечтая о моральной поддержке и паре тройки советов. «Ну давай, предполагай, могу дать подсказку. Моя дочь совсем обалдела, то есть абсолютно!» Сегодня утром, проснувшись, раздался спокойный голос Андрея. «Ты обнаружил в своей квартире Дарью Кузнецову, сестру Алевтины». «Собственно, ты обнаружил их обеих, чему и удивился. Твой шок понятен. Сочувствую». Глеб Сергеевич оторвал мобильник от уха и посмотрел на него с безграничным изумлением. «Зубарев не мог ничего знать». «Ты ясновидящий, что ли?» Фыркнул он через несколько секунд, испытывая тягучее разочарование. Новость, сдобренную красками и подробностями, воробьев хотел преподнести сам, а также пожаловаться на подрастающее поколение, на жизнь в целом и обязательные будущие проблемы. «Нет», — ответил Андрей, — «это я отвез Алю в Волгоград и обратно». «Не понял». «Это я отвез Алю в Волгоград». Она захотела увидеть сестру, и я помог. Не понял. Глеб, считай, что это по принципу лучше я, чем кто-то другой. Не знаю, как тебе объяснить иначе. Ты серьёзно? Да. То есть Дашку привез ты? Я. Когда? Ночью. Твою мать! Воробьев захлебнулся негодованием. Он-то думал, а получается, как ты до жизни такой дошел, предатель, выдохнул Глеб Сергеевич в трубку. Зачем привез эту мелочь? Я ее по твоей милости должен каждый день видеть в своей квартире. Минимум до Нового года. «Да ладно тебе!» — услышал он легкий ответ. «Со мной или без меня Алевтина привезла бы девочку в Москву?» «Но ты мог меня хотя бы предупредить!» «Глеб, зачем? Чтобы ты выдернул с корнем первую попавшуюся березу и, размахивая ею, побежал за нами до Волгограда? А потом я не хотел портить сюрприз!» В голосе Андрея промелькнула ирония. «Хреновый сюрприз получился! Хреновый!» «Ты никогда не задумывался о том, что Аля одинока?» «Кому?» — изумился Воробьев. «Альке? Да ей вообще никто не нужен, и характер никогда не годный! Ты мне зубы не заговаривай своими педагогическими проповедями!» Педагог выискался. «Предатель!» «Наталья сбежала, и ты туда же!» Злость Глеба Сергеевича пошла на спад. Он попросту устал возмущаться и, не чувствуя поддержки, скуксился. Но Зубареву он, конечно, никогда не простит такой подлости. «И что мне теперь с Дашкой делать прикажешь?» спросил он с раздражением. «Кашкой Геркулесовой кормить и косички утром заплетать!» — Глеб, я вижу у тебя сильное потрясение, — засмеялся Андрей. — Она же большая. — Ты можешь ржать сколько хочешь, но сегодня — один из самых несчастных дней в моей жизни. У меня теперь на руках практически подкидыш, сирота. — Нахрена на мне, — я тебя спрашиваю? — И уже совершеннолетняя. — Эх, а я бы ее в приют сдал какой-нибудь. Мечтательно вздохнул Воробьев и посмотрел на пустую кружку. — Ты знаешь, Андрюха, у меня в отделе кадров одни дармоеды и труд не работают, секретаршу найти не могут. — А ты Дашу возьми, Аля будет тебе благодарна. — С ума сошёл! Чтоб я целый день смотрел на девчонку и вспоминал о прошлом! Ее мать вспоминал в баню. Ты ее глаза видел? Насквозь протыкает. «Ладно, фиг с вами. Она доест мне, Дашка, я ее к тебе жить отправлю. Понял?» «Хорошо», — согласился Андрей. Закончив разговор, Воробьев устало растекся по столу. Притянул руку, перетрогал все карандаши и ручки в стаканчике. Опять тяжело вздохнул и попытался проанализировать ситуацию. «Да», — Алька бы сама ломанулась в Волгоград, и никто бы ее не остановил. Факт. Но Андрюха все равно не имел права так поступать. Факт? Факт. Творят, что хотят. А резко бросил он Дашка-промокашка. Запиликал телефон, и Воробьев снял трубку. «Да». Глеб Сергеевич, мы нашли очень хорошую девушку, которая ищет должность секретаря. Давайте назначим собеседование на понедельник. Подходит, я могу выслать резюме. Раздался мягкий голос специалиста по персоналу. Сколько ей? 25. А фотография есть? Нет. Тогда резюме не нужно. Полагаю, на уроках домоводства она научилась варить кофе. Проворчал Глеб Сергеевич и, надеясь на удачу, ответил – назначайте на понедельник. Положив трубку, он приободрился и принялся за работу. Хоть одна приятная новость. Пока Алька беседовала с преподавателем, Даша прогуливалась по этажам академии и изучала обстановку. Поначалу ей казалось, что она обязательно заблудится, но потом растерянность исчезла, уступив место любопытству. Да и не стоило особо беспокоиться. Это раньше она была безоружной. Но теперь-то в кармане лежал мобильник, который в трудную минуту, конечно, помог бы. Телефон Даши настойчиво впихнула Алька со словами. «Не стесняйся, мне отец на каждый праздник дарит либо мобильник, либо браслет весом в три кило, либо еще какую-нибудь хрень. Жизни не хватит, чтобы насладиться всем этим барахлом» и волнение поубавилось. Москва – город пока незнакомый, и потеряться в нем, наверное, несложно. Заглянув в пару кабинетов, Даша принялась внимательно изучать стенды, затем переключилась на праздничные украшения и стенгазеты. Фотографии, студенческие стежки, вызывали улыбку и притягивали. Как же хотелось учиться! Коснувшись пальцами зеленой мишуры, даша перевела взгляд на окна обклеенные бумажными снежинками создавалось впечатление что сюда в это огромное здание с гулкими коридорами и просторными аудиториями уже давно пришел новый год или должен наступить с минуты на минуту даша раздался за спиной голос альки не устала ждать не а «Уф, я отделалась легким испугом. Замечаний минимум, так что пока о дипломе можно забыть». «Поздравляю!» – с чувством произнесла Даша. «Ты молодец!» «Скажи это моему отцу!» Алька улыбнулась до ушей. «Хотя он с тобой вряд ли согласится». «А почему этот этаж так украшен?» «Ну, то есть очень много гирлянд, шаров и плакатов». «Потому что завтра здесь пройдет новогодняя вечеринка. Видишь зал в конце коридора?» «Ага. Ну вот там народ и будет гулять. Никакого алкоголя, конечно, но лимонад и бутерброды обещали. И еще хорошую музыку и танцы». «А ты пойдешь?» – спросила Даша. Алька запихнула пухлую папку в сумку, повесила ее на плечо и только после этого ответила. «Да. Хочешь со мной?» «А можно, то есть...» «Еще как можно! У меня билет на две персоны, так что без проблем, отказ не принимается. Платье есть?» – спросила Алька и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Платье нет. Значит, сегодня вечером нам нужно потрясти шкаф и подобрать что-нибудь подходящее. В крайнем случае есть запасной вариант». «А какой?» – Даша чуть приподнялась на цыпочки, будто боялась пропустить важные слова. Костюмы на вечеринке приветствуются. Сообразим тебе отличный наряд. Я бы и сама с удовольствием бабкой-ёжкой нарядилась. Но платье заранее купила и уже свыклась с мыслью, что буду выглядеть как шамаханская царица. И ослеплю своей красотой абсолютно всех. «Пожалуйста, пожалуйста, можно мне костюм?» Умоляюще выпалила Даша. «Не хочу платье!» «Сделаем!» Пообещала Алька. И потянула сестру на первый этаж в студенческую кафешку. Но до салатов, булок и чая они не добрались, потому что навстречу им по лестнице поднимались стройная брюнетка Маргарита Боткина, одетая в деловой костюм, и пухленькая блондинка Елена Пенкина, одетая в джинсы и ярко-красную тунику. Марго и Пенка. Враги. По внешнему виду Альки ни за что нельзя было догадаться, какие чувства бурлят в ее душе. Равнодушное выражение лица, легкие движения, бесстрастный взгляд. Не зацепишься, не придерешься. Но внутри тлели угли, и вредный ветерок потерь норовил дунуть на них посильнее, заодно подкинуть дров. «О, какие люди!» – протянула Марго, останавливаясь. «Давно не виделись», – хмыкнула Ленка-пенка. За последние дни в жизни Альки произошли не самые лучшие перемены. И сейчас меньше всего хотелось слушать ехидные речи и наблюдать ухмылки. Но на войне не приходится выбирать. И ничто не могло заставить сдать давно захваченные позиции. «Не будет мирных переговоров, белого флага и тем более позорного бегства». Слишком много чести. Даша каждой клеточкой тела чувствовала неприязнь, исходящую от двух незнакомых девушек, и нахмурилась, решая, казнить или миловать. Вот, например, соседки по этажу она всегда сочувствовала, потому что Евдокия Егоровна напоминала пустой колодец, в который бесконечно можно кричать «Ау!» а в ответ донесется лишь гул эхо. И поэтому отпора не давала. А эти две девицы ассоциировались с шипящими змеюками и очень хотелось треснуть их чем-нибудь или устроить какую-нибудь шкоду. — Привет! — бросила Алька. — Здравствуйте! — поддержала Даша. — А это еще кто? Марго наигранно изумленно приподняла брови. «Ты, девочка, откуда сбежала? Из детского сада?» «Из ползунковой группы!» — хихикнула Пенка. «Даша моя сестра!» — ледяным тоном произнесла Алька. «И я не советую разговаривать с ней подобным тоном. Возражения имеются?» Она угрожающе шагнула на следующую ступеньку и смерила однокурсниц с тяжелым взглядом. Теперь на лице Марго застыло искреннее изумление, но очевидное сходство Али и Даши помешало усомниться в услышанном. «Устраиваешь экскурсию молодому поколению?» – усмехнулась Пенка. «Познакомься, Даше!» – игнорируя выпад, произнесла Алька. «Это Лена, а это Маргарита, две отличницы». Больше ничего хорошего о врагах она добавить не могла. Да и не стало бы, так что знакомство можно было считать состоявшимся. Нет, все же события последних дней не были такими уж трагичными. Что стоит потеря предателя Костика по сравнению с появлением Даши? А если еще вспомнить битву с Зубаревым и их путешествие в Волгоград? Губы Альки сами растянулись в улыбку, но одновременно в душе появилась грусть. Вряд ли в ближайшее время она увидится с Андреем. А это мне совершенно и не нужно. А вообще, зачем вспоминать то, что не удалось забыть? Прогнать удалось, а забыть нет. «Надеюсь, ты познакомишь нас завтра со своим парнем!» Протянула Марго, поправляя ремешок сумки на плече. «Мы будем ждать!» «Со своим несуществующим парнем!» привычно-многозначительно добавила пенка. Альке нравилось оставлять недосказанность в этом вопросе, и всегда безразличие давалось легко. Наверное, потому что она знала, рядом есть Костик, милый, умный, забавный, строгий. Она придет с ним под руку и плевать на моргой пенку, пусть скрипят зубами и давятся злостью. И скоро будет свадьба, а затем другая жизнь. Уютная, теплая, с совместными завтраками и ужинами. Жизнь, которая решительно перечеркнет одиночество и принесет долгожданное счастье. Но ситуация-то изменилась. Посмотрим. Пожало плечом Алька, точно Марго и Пенке предстояло пройти испытательный срок и заслужить право, познакомиться с несуществующим парнем. Скользнув по однокурсницам с нисходительным взглядом, не желая дальше продолжать разговор, она добавила. Извините, девочки, нам пора. Даша, пойдем?